Глава тридцать пятая. Следующей ночью я просыпаюсь, словно отталчка. Резко сажусь на кровати и пытаюсь дышать, но воздух влетает сквозь приоткрытые губы как-то слишком быстро и поверхностно, и по ощущениям даже не достигает лёгких. Вскакиваю с кровати, трясущейся рукой тянусь к стакану с водой на тумбочке, но прокидываю его на ковёр. И вся вода выплёскивается. Я включаю ночник и, схватившись руками за горло, начинаю метаться по комнате. Меня охватывает необъяснимый страх такой силы, что я никак не могу рационально мыслить. Мечу, сглотая воздух небольшими порциями. Пол под ногами как будто становится мягким, от чего кружится голова, и я в попытке ухватиться за что-нибудь с нашу вазу с цветами, которые после отъезда прислал мне Заид. Тело бьет мелкой дрожью, а перед глазами марок страха. Я никак не могу объяснить своё состояние и над чем-либо сосредоточиться. Пытаюсь вспомнить, что мне снилось, но чётна в голове туман. Внезапно дверь моей спальни распахивается, и в неё влетает Ехья. "Джанан, быстро собирайся, у тебя 3 минуты". "Что? Выдыхая. Что, куда? 3 минуты!" рявкает он. Следом за ним забегает растрёпанная Тина, и, покопавшись в гардеробе, вылетает уже с гандурой, дишой и абай. Бросает всё это на кровать вместе с нижним бельём и спешит закрыть дверь, чтобы никто не вошёл. "Тина, что случилось?" Треся спрашиваю я: "Ноги налиты свинцом, и я не могу сделать ни шагу". Служанка подходит ко мне, взяв под локоть, ведёт к кровати. Не знаю, как это у неё получается, но она всегда безошибочно угадывает, какая помощь мне нужна. Усадив меня на кровать и помогая одеться. Что-то случилось, но я не знаю что именно. Меня разбудила Хая, которая влетела в комнату и прокричала, что нам нужно хватать свои вещи и бежать в машину. Заид Сдавленно сиплю я, а сердце начинает колотиться с неимоверной силой. Где-то в горле. Ещё больше перекрывай мне доступ кислорода. «Ничего не знаю, Джанан!» Бормочетина, надевая мне на ноги бабуши. «Не знаю, моя хорошая!» Всё узнаем, но сейчас нужно поторапливаться. Приглядев мою растрепавшуюся косу, Тина помогает мне встать и выводит в коридор. Мне кажется, что я двигаюсь словно по толще воды. Звуки приглушённые движением медленные, но на самом деле каждый звук остро режет слух, а мы с Тиной преодолеваем длинный коридор в считанные секунды. Повсюду в доме суета, крики какие-то, стенания, но окружающая обстановка сливается для меня в единый гул и смазанные цветные пятна. Я не вижу никого и ничего, кроме дверного проёма, через который жительницы Гарема вылетают на улицу. Меня не заботит, взяли ли мы чемодан с вещами, куда подевался мой телефон, который я всегда держу под подушкой на случай, если позвонит Заид, и есть ли у меня при себе документы. Давай, Джанан, быстрее, запыхавшись, Ина заталкивает меня в огромный белый джип, усаживается следом, и машина с визгом шин срывается с места. Мы долго куда-то едем, периодически Тина даёт мне воду, я пытаюсь дышать, она гладит меня по руке и что-то успокаивающе шепчет. Я лишь спрашиваю у впереди сидящих мужчин, что за еда, но ни один из них не отвечает. А потом я срываюсь в истерику. Бью по спинкам передних сидений, кричу на них, что они скрывают от меня, что с ним что-то случилось. Я точно знаю, что случилось. Чувствует это каждая клеточка своего тела. Потом истерика стихает, и я просто рыдаю на плече у служанки, постоянно приговаривая, что мы так мало побыли с ним вместе, и я так и не родила ему наследника. В тот момент я ненавидела всех, кто мог причинить ему боль, и обещала отомстить за него. Выбившись из сил, я забываюсь тревожным сном и просыпаюсь, когда машина останавливается, открываю глаза, в которые по ощущениям Насыпали песка, поднимая пульсирующую от боли голову, я осматриваюсь. Если не ошибаюсь, мы приехали в поселение бедуинов. Вокруг, насколько хватает взгляда, пустыня. Над барханами медленно поднимается солнце, справа от нас стоят палатки, больше похожие на вбитые в песок палки. на которых ветер треплет тряпки, призванные называться стенами. Вокруг машины суетятся люди, из других автомобилей потихоньку выгружаются девушки из гарема-прислуга. Дальше над толпой мелькает голова Валида, а рядом с ним суетится Хая с Лутфией. Немного подаль Ахья разговаривает с каким-то мужчиной, лицо которого закрыто заправленными концами гутры. Он внимательно слушает распорядителя гарема и периодически кивает. «К нашей машине подходит один из мужчин, которого я пытаюсь поцарапать в приступе истерики, открывая дверь. Он не смотрит на нас, но подает тени и руку, чтобы помочь спускаться». спуститься с высокой подошки. Тина, где мы? спрашиваю я, выходя следом за ней. Мне мужчина руку не подал, не положено касаться женщины Заида. Но к машине вовремя подоспела ещё одна служанка гарема, и вместе с моей они помогли мне спуститься. Я не знаю, Джанан, Дрожащим голосом отвечает Тина. Кажется, ее настиг страх, который охватил меня еще во время ночного пробуждения. На рассвете в пустыне холодно, и я обнимаю себя за плечи, глядя на суету вокруг. Глаза болят, в висках пульсируют, и голова совсем не соображает. «Джанан, Тина, идемте!» Слышу слева голос Хая и смотрю на нее. Наплевав на свое состояние, подскакиваю к ней и хватаю за руки. «Что с ним, Хая?» спрашиваю сестричкой в голосе: "Что с заидом? Ничего пока не знаем, пойдём, будем располагаться". Мы не успеваем сделать и пяти шагов, как к хай подбегает девочка-подросток и быстро что-то тараторит на ухо, кивнув на меня: "Скажи госпоже, что мы позже подойдём". Девочка, бросив на меня быстрый взгляд, снова вскрывается между палатками, а мы продолжаем путь. Как только проходим между строениями, я слегка замедляю шаг. То, что казалось наоруже небольшим поселением, оказывается чуть ли не городком. Все палатки стоят кругом, за ними ещё один такой же ряд, а в центре расположен высокий роскошный шатёр. Витер раздувает тонкие занавески, а стены его сделаны из качественно вырубленной кожи. На тонкой занавеской нависает другая, тяжелая, расшитая золотыми нитями, и края ее подвязаны по бокам. Мы обходим этот шатер и двигаемся к небольшой палатке. Она немного скромнее шатра, но немного более ухоженная, чем те, которые стоят на первой линии, похожа на недавно установленную. Хай заводит нас в середину. Это строение можно назвать походным домом, здесь есть все необходимо. Сундук для хранения вещей, большая кровать, пол услан коврами, стоит зеркало в полный рост, стояк с вешалками, а в углу таз для умывания и кувшин. Справа в дальнем углу разбросаны подушки и установлен небольшой достархан. Если бы здесь было больше света, то я могла назвать это место уютным. Но сейчас мне плевать на уют и полумрак для меня как благословение, потому что от света глаза болят еще сильнее. Тина, мне бы таблетку от головы, стону я, присаживаясь на край кровати. Сейчас найду, коротко отвечает она, выбегает из палатки. Надолго мы здесь? Я уже и так поняла, что мы сюда приехали не просто так, и собранные чемоданы в наших спальнях не для красоты стояли. Я не знаю, со вздохом отвечает Хай. Тебе плохо? спрашивает она, присев рядом. Очень сильно болит голова. Охранник сказал, ты закатила истерику в машине. Хватаю за горло и поворачиваюсь к Хай лицом. Я не знаю, что со мной. Проснулась незадолго до того, как в комнату вбежал Яхья. Мне стало так страшно, Хай. Дрожащим голосом отвечаю я. Сердце как будто сковали железными тисками, и я не могла дышать. И все мысли только о Заэде. Я точно знаю, что-то случилось. Севшим голосом продолжаю. Но никто ничего мне не говорит. Никто ничего не знает. Валит наверняка знает, но почему-то молчит. Ему сейчас не до разговоров. Нужно сначала расселить всех и убедиться, что Гарим в безопасность. Хай, попроси его, пожалуйста, рассказать мне все, когда у него будет минутка. Умоляю я, хватая ее за руки. Я должна знать, если с Заэдом что-то случилось. Джанан. Даже если он... сглатывая ком в горле. Умер, я всё равно должна знать. Я просто не переживу неизвестность. Я умру прямо на этом месте, если он Джанан. Резко обрывает и на меня заставляя замолчать. Успокойся. Выпей таблетку, которую дастина и ложись отдыхать. Я не усну. Тебе нужно отдохнуть. Через пару часов у тебя встреча кое с кем. С кем? Она сама тебе расскажет. Хайли гонька похлопывает меня по руке, встаёт и покидает палатку, а я откидываюсь на подушку и смотрю на то, как ветер треплет крышу этого дома. Но ну, здравствуй привычное чувство страха. Только я расслабилась и успела поверить в то, что могу быть счастлива и жить в безопасности под защитой Заида, как на меня обрушиваются новые испытания. Закидываю тяжелевшие ноги на кровать и сворачиваюсь клубочком на самом краю, обнимая себя. Мне холодно, я хочу увидеть Заида и узнать, что с ним всё хорошо. Главная боль достигает апогея, я практически ничего уже не вижу перед собой, когда тина носить лекарство. Забрасываю в рот неизвестную таблетку, за ней ещё одну, запиваю всё это щедрой порцией воды и, положив голову на подушку, через минуту проваливаюсь в темноту. Хочется спросить, что Тина мне дала выпить, но сил совершенно нет, а язык словно прилип к нёбу. Просыпаюсь всё ещё разбитая, но по крайней мере у меня уже не болит голова. Обвожу взглядом комнату, натыкаюсь на Тину, которая развешивает мои вещи на вешалке, сажусь на кровать и беру стоящего рядом с ней высокого столика стакан. Жадно опустошаю его от рук глаза, чтобы навсесть резкость. Я долго спала. Тина, ахнув, оборачивается и кладёт руку на сердце. На её лице появляется неуверенная улыбка. «Испугала». «Прости. Ты спала часа два. Как чувствуешь себя?» «Уже лучше, спасибо». «Тогда умывайся, я заплету тебя, и пойдём к ней». «Кому? К ней?» Тина бросает на меня быстрый взгляд и снова поворачивается спиной. «Тебе всё расскажут. Как же мне надоели эти тайны!» Вздыхаю я и плетусь к миске, чтобы умыться. Спустя некоторое время я иду к большому шатру в сопровождении Тины. На входе в тени навеса стоит крупный мужчина. Он бросает на нас тяжелый взгляд и жестом показывает остановиться. Сам заглядывает в шатер и что-то говорит, и потом снова смотрит на нас. «Входи», — кивает мне и добавляет для Тины. «Жди тут». Я отвожу в сторону тонкий тюль и попадаю в огромное помещение, не читая моей палатки. Здесь всё устроено так, словно для королевы. Шикарные ковры и подушки, резная мебель, даже огромная ванна на ножках. Кровать под балдахином, а в дальнем углу широкий стол с кучей баночек и тарелочек, над которым склонилась довольно высокая женщина. На ней широкие чёрные шальвары, а сверху надета просторная туника до середины бедра. Волосы спрятаны под серым платком с золотой вышивкой. Каждое её движение сопровождается позвякиванием нескольких золотых браслетов на каждом запястье, а в движении головы в мочках ушей качаются длинные серьги с камнями. Этое сочетание роскоши с убогой одеждой Добрый день. Вежливо здороваюсь я с верля спину незнакомки взглядом. Она медленно выпрямляется, откладывает на стол пучок какой-то сушёной травы и поворачивается ко мне. Благодаря тому, что над её головой слегка отогнут полог шатра, я могу видеть то, что стоит на столе, но женщина остаётся в тени, поэтому её лицо не рассмотреть. Она склоняет голову набок, и я чувствую на себе пристальный взгляд, от которого по коже разносятся мурашки. "Я ведь говорила ему, что его судьба совсем не я", он не верил. Глубоким молодичным голосом произносит она. "Присядь, тебе нужен отдых". Она указывает рукой на плетёное кресло неподаль. от меня. Я не устала, а я не говорю, что устала. Я сказала, что нужен отдых. Присаживайся. Почему-то я беспрекословно слушаюсь эту женщину и медленно опускаюсь в предложенное кресло. Наконец она выступает из тени, садится в кресло напротив, позволяя несколько секунд изучить её. Красивая женщина с внешностью типичной для жительницы Эмиратов, но есть в ней что-то завораживающее. Может быть, пронзительный взгляд чёрных как ночь глаз, такое ощущение, что она заглядывает прямо в душу и видит все твои секреты. Она внимательно смотрит на меня, облоดยвая взглядом по лицу. Здравствуйте, Джанан. Наконец произносит она: "Меня зовут Муна. Я жена Заида."